Глава 11. Новый мост. Слишком утомительно и скучно было бы этап за этапом описывать весь путь до великого города Парижа, который проделала повозка комедиантов, тем более что в дороге и не произошло ничего примечательного. Актеры сколотили кругленькую сумму и путешествовать могли без задержек, меняя лошадей и проделывая большие перегоны. В Туре и в Орлеане труппа останавливалась и давала по нескольку представлений, и сбор с них удовлетворил Ирода в качестве директора и казначея более всего чувствительного к денежному успеху. Блазиус перестал тревожиться и сам уже посмеивался над страхами, которые внушал ему мстительный нрав Воломбреза. Но Изабелла все еще дрожала, вспоминая неудавшиеся похищения, и хотя комнату на постоялых дворах, она теперь делилась с Зербиной, ей не раз виделось во сне, что дикарка Чикита высовывает встрепанную голову из темной дыры слухового окошка и скалится всеми своими белыми зубами. В испуге она с криком просыпалась, и подруга едва могла ее успокоить. Ничем внешне не выказывая своего беспокойства, Сиганьяк непременно старался ночевать в соседней комнате и спал одетым, положив шпагу под подушку на случай ночного нападения. Днем он в качестве дозорного по большей части шагал пешком впереди фургона, особенно если по краям дороги попадались кусты, изгороди, обломки стен или заброшенные жилища, удобные для засады. Завидев кучку путников, подозрительных на вид, он отступал к фургону, где Тиран, Скопен, Блазиус и Леандр составляли внушительный гарнизон, при том, что из двух последних один был стар, а другой труслив, как заяц. Случалось, что в качестве опытного полководца, умеющего предвосхитить обходные маневры врага, он держался в эрьергарде, ибо опасность могла явиться и оттуда но все предосторожности были излишни и чрезмерны, никто ни разу не захватил актеров врасплох, то ли потому, что герцог не успел составить план нападения, то ли отказался от своей прихоти, а возможно, что и не зажившая рана сковывала его отвагу. Зима выдалась не очень суровая. Актеры были сыты, и запасшись у старьевщика теплой одеждой, более надежной, чем театральные саржевые плащи, не ощущали холода, А «Северный ветер» разве что не в меру румянил щеки молодых актрис, не щадя даже изящных носиков. Хотя без этих зимних прикрас и можно было обойтись, они не портили молодых лиц, потому что хорошеньким все на пользу. А у маститой дуэньи Леонарды кожа была в испорчена сорока годами гримировки, и ей уж ничто не могло повредить. Самый свирепый аквилон был бессилен перед ней. Наконец, под вечер, часов около четырех, фургон приблизился к столице, со стороны Бьевры переехал речку под напролетному мосту и покатил вдоль сены, славнейший из рек, которой выпала честь своими водами омывать дворец наших королей и множество других строений, знаменитых на весь мир». Клубы дыма из печных труб собирались у горизонта в ряду рыжеватого полупрозрачного тумана, за которым красным шаром, лишенным венчика лучей, закатывалось солнце. Из этого Марева выплывали, развертываясь широкой перспективой, серо-лиловые очертания домов, дворцов, церквей. На другом берегу реки, за островом Лувье, виднелся бастион Арсенала, монастырь Селестинцев, и почти напротив стрелка острова Нотр-Дам. За сент бернарскими воротами зрелище стало еще великолепнее. Прямо перед путниками выросла громада собора Парижской Богоматери с контрфорсами за алтарного фасада, похожими на ребра гигантских рыб, с двумя четырехугольными башнями и тонким шпилем на пересечении двух нефов колоколенки поскромнее поднимались над крышами, указывая на другие церкви и часовни, втиснутые в скопище домов, и врезали свои черные зубцы в светлый край неба. Но грандиозное здание собора всецело приковывало к себе взгляды сиганьяка, никогда еще не бывавшего в Париже повозки с различными съестными припасами, всадники и пешеходы, во множестве шумом и гамом сновавшие во все стороны по набережным и ближним улицам, куда, чтобы сократить путь, временами сворачивал фургон, все это оглушало и ошеломляло барона, привыкшего к пустынному простору ланд и к мертвой тишине своего ветхого замка. Ему казалось, будто мельничные жернова ходят у него в голове, и он подшатывался, как пьяный. Вот над дворцовыми фронтонами вознесся шпиль Сент-Шапель и засиял своими филигранным совершенством в последних лучах заката. Зажигались огни, и красными точками усеивали темные фасады домов, а река отражала их на своей черной глади, растягивая в огненных змей. Вскоре на набережной из полумрака выступили контуры церкви и монастыря великих августинцев, а на площадке нового моста Сиганьяк разглядел в темноте по правую руку от себя смутные очертания конной статуи, изображавшей славного короля Генриха IV. Но фургон свернул на улицу дофина, недавно проложенную по монастырской земле, и всадник с конем скоро скрылись из глаз». На улице Дофина, в дальнем ее конце, близ ворот того же названия, находилась большая гостиница, где случалось останавливаться посольством из неведомых экзотических стран. Обширный трактир мог сразу вместить многочисленных постояльцев. Для лошадей всегда находилась охапка сена, а для седаков свободная постель. Эту гостиницу Ирод и наметил, как самую подходящую для размещения своей театральной орды. Благополучное состояние кассы позволяло такую роскошь. Роскошь отнюдь не бесполезную, ибо она поднимала престиж труппы, показывая, что тут собрались непроходимцы, жулики и дебаширы, которых нужда вынудила взяться за неблагодарное ремесло провинциальных фигляров. А настоящие актеры, честно зарабатывающие себе на жизнь своим талантом. Что это возможно, явствует из комической иллюзии пьеса господина Пьера де Корнеля, прославленного поэта. Кухня, куда вошли актеры в ожидании, пока им отведут комнаты, по размерам своим была, очевидно, рассчитана на аппетиты Гаргантюа или Пантегрюэля. Целые деревья пылали в огромном очаге, зиявшем подобно огнедышащей пасти, какую изображался ад в знаменитых действах на соборной площади города Дуэ. На вертелах, расположенных в несколько этажей, которые вращала собака, точно бешеная, крутясь в колесе, золотились целые низкие гусей, пулярок, молодых петушков, жарились четверти бычьих туш, телячьи окорока — не говоря уж о куропатках, бекасах, перепелах и прочей мелкой дичи. Поваренок, сам наполовину изжаренный, весь в поту, хотя одет он был в холщовый балахон, поливал всю эту живность черпаком, а, порожнив его, вновь погружал в противень. Поистине труд Донаид, ибо сок тут же стекал снова». Вокруг длинного дубового стола, где изготовлялись кушанье, суетился целый отряд поваров, рубщиков и поварят, из чьих рук помощники повара принимали нашпигованную, связанную, издобренную специями птицу и относили к накаленным добела, сыплющим искры печам, скорее подходившим для кузницы вулкана, нежели для кулинарной лаборатории, тем более, что и повара в огненном чуду, Смахивали на циклопов. Вдоль стен сверкала грозная кухонная батарея Из красной меди и латуни. Котелки и кастрюли всех размеров, Посудины для рыбы, где смело можно было уварить левиафана, Формы для сладких пирогов в виде башен, куполов, пагод, шлемов И сарацинских тюрбанов, Словом, все наступательные и оборонительные орудия, Какие должен содержать арсенал бога Гастера. Поминутно из буфета появлялась дюжая служанка, румяная и толстощекая, как на картинах фламандских мастеров, с корзинами полными провизии на голове или на упертой в бок руке. «Дай мне мускатного ореха», — требовал один, — «щепотку корицы», — кричал другой, — «подбавь сюда всех четырех пряностей». Подсыпь соли в солонку, гвоздики, лаврового листа, ломтик свиного сала, да потоньше. Раздуй эту печь, плохо греет, а эту погаси, так и пылает, все обуглится, как каштаны на горячей жаровне. Подлей наваров в бульон, разбавь соус, смотри, как загустел. Белки не поднимаются, бей их, бей, не жалей, обваляй окорочек в сухарях, сними гуся свертело, он совсем готов». А эту пулярку поверни еще разок другой. Живей, живей, давай сюда говядину, она должна быть с кровью. Телятину и цыплят не трогай. Ведь от телятины сырой и неготовой пищи одно и знай. Могилы рой на городском кладбище. Так и запомни, постреленок, поварское дело не шутка. Это дар божий. Отнеси суп, Жюльен, в шестой номер. Кто заказывал перепелку в тесте? «Скорее поверни шпигованного зайца!» Так посреди веселого гула существенные замечания перемежались остротами, более соответствующими своему назначению, нежели те замороженные соленые словца, которых наслушался панурк во время таянья полярных льдов, ибо тут они прямо относились к какому-нибудь кушанью, приправе или пряному лакомству. Ирод, Блазиус и Скопен, любители поесть, прожорливые, как кошки богомольные ханжи, только облизывались, слушая эти смачные, аппетитные речи, и уверяли, что ставит их во сто крат выше, чем краснобайство Исократа, Демосфена, Исхина, Гортензия, Цицерона и прочих болтунов, чей пафос подобен вываренным костям без капельки мозговой субстанции». «Меня так и тянет расцеловать в обе щеки толстяка повара, жирного и пузатого не хуже монаха», — сказал Блазиус. «С каким победоносным видом распоряжается он горшками и кастрюлями? Ни один полководец в огне битвы не сравнится с ним».